глава 14. В одном маленьком городе жила-была девушка, которая, засыпая, благодарила каждого, кто способен на чувства. Она представляла людей песчинками на пляже в ту самую минуту, когда солнце, обнявшись с линией горизонта, окрашивало мир невероятными красками. Она так ярко видела этот момент, что иногда на ее щеках Оставались полоски слез. Я знаю это потому, что она говорила об этом лишь однажды. В ту ночь в доме отключили свет, и она сидела в своей комнате с сестрой, которая младше ее на три года. Они разговаривали обо всем на свете, делясь сокровенным, словно та ночь была создана для таких разговоров, а темнота превращала действительность в сон. Она рассказывала о том, как мечтает прочесть все самые интересные книги и подружиться с авторами любимых романов. Как однажды сама хотела бы написать такую книгу, которая расскажет всем людям о том, что они не одиноки, потому что есть на земле человек, который понимает их. Она хотела бы написать такую книгу, которая обнимет каждого, ведь слова обнимают не хуже людей, шепотом говорила она. Я хочу быть другом. Я хочу помогать и спасать. Ведь в мире столько одиноких людей, не знающих, что их любят. А я хочу признаться всем одиноким в любви, чтобы они почувствовали присутствие кого-то рядом и теплую руку моих слов на своем плече. Она говорила о том, как ее завораживает звездное небо, как она загадывает желания, когда падают звезды. Иногда... Я дарю свои желания другим. Мечтательно делилась сокровенным она. Так и говорю. Пусть сбудется чьё то желание и исполнится чья-то мечта. Потому что для нее важнее всего было счастье других. Я справлюсь. Таким был ее девиз. Она в себя верила. Еще она рассказывала о том, как мечтает объездить мир, прикоснуться к великим горам, завести собаку, и быть нужной. Этот разговор в темной комнате с закрытой дверью открыл другую дверь. Дверь души маленького человека, который мечтает о великом. Шло время. Из маленького города выезжали знакомые и друзья. Девушка провожала их до станции, но никогда не сажала их в поезда и не смотрела на уходящие составы. Обнимая их, Она всегда передавала маленькое письмо с теплыми словами поддержки и уходила, не оглядываясь. «Прощание для слабаков», — говорила она, — «давай увидимся снова». И всегда искренне улыбалась. Она была яркой звездой на небе маленького города. Однажды, прогуливаясь по спящим улицам, она встретила человека, который понимал ее. Человек слушал ее рассказы, делился воспоминаниями и незаметно стал нужным. Девушка нуждалась в этом человеке, но боялась сказать ему об этом. Прощаясь с ним, она не сказала ему заветную фразу, но тишина, нависшая над ними в тот миг, таила в себе «тысячи, увидимся снова». Ведь они верили в эту встречу. Когда два человека верят в то, что их связывает, Это обязательно должно произойти. Но по ночам она прятала свои слезы от звезд, а утрата чего-то родного все сильнее сжимала сердце. После того, как закончилась долгая зима одиночества и наступила весна, девушка, дождавшись теплых дней, поехала в маленький городок на воде, который местные называли Бан. Он находился на окраине Московского моря, Никакой транспорт туда не ходил, туда вели лишь разбитые дороги, которые проложили люди с разбитыми сердцами. Там она арендовала небольшой домик у воды и каждый день гуляла вдоль берега, слушала музыку, танцевала на пирсах, которых в том городке великое множество, и, улыбаясь, смотрела на звезды. Перед сном она говорила им «Увидимся снова» и засыпала с улыбкой. Глава пятнадцатая «Ты же знаешь, что я должен найти ее!» — радостно воскликнул я. «Да», — ответила Даша. Она закончила свой рассказ с легкой грустью от нахлынувших воспоминаний. Даже представить не мог, что Ли так грустно переживала мое отсутствие. А я не сразу поверила рассказам Лины о тебе. «Ты оказался еще большим дураком, Понкин, чем я себе представляла. Почему это? Только дураки бывают такими счастливыми. Я вам немного завидую». Она тихо хихикнула, ткнув меня кулаком в плечо. «Только попробуй ее еще раз оставить. Я с тебя шкуру». Но ее угрозы растворились в крике коса. «Лиса!» Я обернулся на его голос и увидел перед собой маленького лисенка. Он осторожно ходил из стороны в сторону, пригнув голову и принюхивался к нам. «Не делай резких движений», — шепотом сказал я. «Она бешеная», — спросила Даша и спряталась за моей спиной. «Вряд ли, но нам лучше не трогать ее». «Видимо, этот маленький лис набрел на наш лагерь в поисках еды и по глупости своего малого возраста или по ряду других причин ни разу не был обижен рукой человека». Лисенок ходил кругами у наших ног, и я, забыв о словах, которые сказал несколькими секундами ранее, машинально протянул к нему руку. Лисенок остановился и посмотрел на мою ладонь, принюхиваясь. Я плавно опустился на корточки и пошевелил пальцами, подзывая его к себе. Маленький рыжий гость нашей ночи аккуратно подошел ко мне и, вытянув шею, понюхал мои пальцы. Я бы с радостью подружился с ним и гладил его вечерами на берегу реки. И хотя природа создает животных пугливыми для всего неизвестного, для него я был чем-то новым и интересным. Именно интерес сблизил нас, разорвав оковы страха и осторожности. Я коснулся его мокрого носа, он коснулся моих пальцев. Это вызывало бурную реакцию людей, которые смотрели на нас, с непониманием. Кто-то громко захохотал, и мой новый друг несколькими резвыми прыжками ускакал в темноту. А я так и остался сидеть с вытянутой рукой, ругаясь про себя. Но, возможно, это к лучшему, что зверя спугнули. Смех напомнил мне о том, зачем я здесь. «Пойдем выпьем», сказал Коз и похлопал меня по плечу. «Бесстрашный укротитель диких животных! Пойдем с нами!» предложил я Даша. «Да, минуту», — ответила она. «Успели поговорить?» — поинтересовался Коз. «Да, я знаю, где ее искать». «И где же?» «На Баме». «На Баме?» «Да, она сейчас там. И утром я поеду туда. Возьми мой велосипед. Он понадежнее будет». «Действительно, мой велосипед давно пора сдать в ремонт. Передние тормоза не работают, задние держатся из последних сил». Колеса болтаются, руль тоже, да и цепь необходимо смазать. Спасибо, дружище. В этот момент к нам подошла Лиза и стала рассказывать историю о том, что ее троюродный дядя, охотник, когда-то нашел лисенка и принес его домой. лис вырос и охранял дом не хуже овчарки, но я слушал в полуха и пытался встретиться взглядом с Дашей, чтобы увести ее подальше. Так вот, говорила Лиза. Дядя рассказывал, что лис по ночам спокойно перепрыгивал через двухметровый забор или делал подкопы под ним и убегал, но всегда возвращался под утро и засыпал мертвым сном. Как и я во время летних каникул в школьные годы, подхватил Андрей. Все засмеялись. В этот момент Даша посмотрела на меня, я кивнул головой, предлагая сбежать. Она кивнула и слегка улыбнулась мне. Я хочу сбежать туда, где есть только ты, твои истории, твоя улыбка. Странно ли это? Глава шестнадцатая Мы шли по колее от машин вдоль берега. Обувь моя была мокрой, мысли мои касались звезд. А сам я был прижат к земле, отчаянно торопя стрелки часов. Я ждал рассвета, чтобы сбежать к той, кого люблю. И ищу всю жизнь. «Зачем ты позвал меня?» – спросила Даша. «Там столько людей, которых я не знаю. Мне душно, и не по себе среди них. Еще эта история про лесу, которую кто-то приручил. Не могу», – признался я. Она громко засмеялась. От застенчивой девушки в ней с каждой минутой становилось все меньше. «Да, понимаю тебя, но уверяю». Ты привыкнешь к ним. Они славны. Не сомневаюсь. В последнее время жизнь подкидывает мне встречи с удивительными людьми. А знаешь, я сделал несколько шагов вперед и развернулся. Прошлым летом, вот в такую же теплую ночь, как эта, я пообещал себе замечать все самое необычное и простое. Благодарить каждого и стараться узнать его. И именно в тот момент, когда я принял это решение, «Я встретил твою сестру». «Я не удивлена вашей встрече». «Еще бы. Мы просто обязаны были встретиться», согласился я. «А еще это произошло в самый нужный момент. Вот бывает же так, когда ты постепенно осознаешь, что встречи не бывают напрасными, они, как правило, уже происходят, а ты сидишь один на полу в своей комнате и о чем-то мечтаешь». «Постфактум?» спросила Даша. «Да». Я хлопнул в ладоши. «Именно, постфактум. Думать о том, что уже произошло, и сожалеть. Так вот, встречу с Ли я боготворю за то, что она произошла вовремя. И все, что я хотел сказать или сделать, я сделал правильно. Люди говорят, что каждое новое знакомство – минное поле, по которому ты идешь с завязанными глазами. А наше знакомство было лесом, таким как этот». Я показал на небольшой лес справа от нас. Или как это поле, но без ловушек и капканов. Кажется, я понимаю. Спасибо, выдохнул я. И про постфактум ты это удачно вкрутил. К черту постфактум. Да, к черту постфактум. И спящий берег залился нашим смехом. Огни лагеря казались маленькими танцующими точками. Где-то играла музыка. По дороге изредка проезжали машины, освещая фарами ряды деревьев. «Зачем ты ищешь ее?» – спросила Даша. «Я не хочу терять ее снова. Ты не терял. Я люблю ее, поэтому хочу быть рядом. Ты эгоист. Да, я признаю это. Но теперь я хочу все исправить. Ты никогда не думал о том, что мешаешь ей?» «Мешаю?» «Она просто хочет идти по тропинке, которую протаптывает сама». Не мешай ей, не мешай ей любить тебя так, как она хочет. Я не могу помешать ей любить. Я не посмею вмешаться и запретить. Есть миллион способов донести свою мысль. Есть тысячи способов что-то для этого сделать. А с ней мне не нужно ничего объяснять, понимаешь? Я открыт и свободен, потому что не боюсь умереть. Рядом с ней я вообще забываю о смерти. Она принимает меня не пытается что-то во мне изменить. Я ей нравлюсь таким. Она любит меня таким. Скажи мне, разве это не оправдывает ее любовь? И вообще, кто сказал, что любовь нужно как-то оправдывать? Мы чувствуем это, и все. Зачем доказывать? Это свобода и счастье. Быть равнодушным к миру, но не проходить мимо. Беречь свое, но не выгрызаться, а помогать. Вот что важно. остальное. Пустые страницы. Остальное допиши сама. Ты меня услышала? Да, извини. Просто я... Даша перешла на шепот, и я посмотрел на нее. Она смотрела на воду, обхватив свои плечи белыми пальцами. С реки подул ветер. Выглянула луна. Музыка в лагере стала громче. Или мне показалось, что мир стал громче. Потому что в ее шепоте брошенным камнем в реку. Я расслышала лишь «Пойдем лучше в лагерь». Глава семнадцатая Та ночь меня не любила. Та ночь обожала кого-то другого, сухо бросаясь порывами ветра, которые раскачивали верхушки корабельных сосен. Я чувствовал себя лишним там, где лишним быть не положено. Я хотел просто идти по тропинке вдоль берега. Я хотел просто идти и не оборачиваться. Мне не нужна была музыка. Мне не нужны были люди. Я просто хотел идти дальше, быть в одиночестве, думать и торопить стрелки часов, ускорять ночь, которая меня не любила. За все время, которое мы шли обратно к лагерю, Даша несколько раз вспоминала тихие грустные вечера, которые она... Провелась с сестрой. Несколько раз интересно шутила и пару раз прослезилась, делясь сокровенным. Она сказала, что я вызываю чувство доверия. Мне стало не по себе. «Нет ничего плохого в том, что люди тебе доверяют», пояснила она. «Грустно только, что я не умею это правильно чувствовать. Хорошо, что ты не коварный». Это слово всегда ассоциировалось у меня с миром фантастики, магией, волшебства. «Почему это?» – засмеявшись, спросила Даша. «Потому что все антагонисты в любимых мультфильмах и сказках из детства были коварными. Вот ты заговорил про магию, и я хочу признаться, что в тебе есть что-то волшебное». «Коварное», коварная парировал я. «Нет, волшебная настояла она. «Хорошо. Скажи честно, ты чародей?» «Еще какой». «Нет, не чародей». «А кто?» «Ты волшебник. Я засмеялся и вырвал стебель полевого цветка, затем направил его на Дашу, сделал пас рукой и пробурчал какое-то заклинание. Даша выхватила цветок у меня и пригрозила. «Я все расскажу Лине. Я сам ей все расскажу». Даша ухмыльнулась и кивнула. Развернувшись, она тихо пошла впереди, по примятой траве. «А ты легко открываешься людям?» – спросила она. «Нет. А мне очень легко» но потом больно. Люди уходят, да, и забирают самое ценное. Поэтому и не открываюсь, вздохнул я. Поэтому и не разговариваю. Поэтому рядом со мной так мало людей. Иногда ловлю себя на мысли, что некому рассказать то, что в душе, понимаешь? Не могу открыться человеку. Я болен молчанием. Я привык слушать и слушать, а про себя рассказать не могу». И самая тайная, самая заветная, невысказанная медленно разлагается где-то внутри. Выть хочется. Упасть на колени и выть. Потому что слов уже нет. Настолько там утрамбованы чувства. Хожу как зомби, только и делаю, что улыбаюсь и улыбаюсь. А самому тошно. Тошно. Я тебя понимаю. Иногда в этом «я тебя понимаю» так много всего, Прекрасно, что в нашем языке есть такие простые, но емкие фразы, которые многое могут открыть и сломать барьеры. Эти слова могут вселить огромную надежду или уничтожить. Я тебя понимаю. Ты нужен. Останься. Все кончено. Я скучаю по твоему голосу. И другие. Да, это сильно, согласилась Даша. Так, разговаривая и смеясь, мы подошли к лагерю он стоял в самом центре образовавшийся вокруг него толпы и рассказывал какие-то истории, размахивая руками. Даша подошла к остальным, а я, осмотревшись, направился в сторону палатки, скрутил спальный мешок, сел на него, достал телефон и наушники, включил музыку, вытащил блокнот и написал. «Ты можешь увидеть меня спящим на верхней полке плацкарта. Ты можешь встретить меня на улице, когда солнце, прощаясь, подарит твоему взору последний луч этого бесценного дня, ты можешь увидеть меня, выходя из автобуса, ты можешь увидеть меня, катающимся на велосипеде по набережной или с чашкой чая на кухне у друга, ты можешь увидеть меня на берегу безымянной реки, опустошенным и грустным, ты можешь увидеть, как я плачу, как я смеюсь, Или, думая о тебе, ты можешь увидеть меня в своем сердце. Этой ночью ты можешь увидеть меня где угодно, но ты не увидишь меня рядом с собой. «Что ты делаешь?» Вдруг раздался женский голос из темноты. Яркий свет экрана ослепил меня. Музыка сделала беззащитным. Поэтому я не сразу смог разглядеть Лизу, которая незаметно подошла ко мне. Отдыхаю. Коротко ответил я. Костя там такие истории рассказывает. Это надо слышать. У него это отлично выходит. А как вы познакомились? Однажды ночью, прогуливаясь, я встретил его среди звезд. Процитировал я. На самом деле он просто подошел ко мне, и мы познакомились. Я слышал о нем и заочно знал. Нет, наверное, в дубне человека, который не слышал о нем. Да, согласился я. А вы как познакомились? Лиза хмыкнула и села рядом со мной. «Это очень романтичная история», — мечтательно сказала она. «Ты хочешь ее услышать?» «Да, конечно». Мы познакомились на первом курсе университета. Точнее, он познакомился со мной. Была зима, я стояла в коридоре с подругами и краем глаза заметила, как ко мне приближается кто-то высокий и кудрявый. Не успел я сообразить, как он оказался передо мной. Улыбался. И смотрел таким взглядом, даже не знаю. Лиза сделала паузу, подбирая слова. «Безумца», — предложил я. «Да, только это не пугало, не отталкивало, а наоборот, привлекало. В нем это есть. И очень много», — согласилась Лиза. Он подошел и сказал. «Привет, у меня сегодня день рождения. И пусть подарком станет знакомство с тобой». «А так можно было?» — она засмеялась. Ну, я сначала растерялась, потом назвала свое имя. Он представился сам, поблагодарил и ушел. Ушел? Да, сказал спасибо и ушел. Наш друг-мастер знакомств. Еще какой. Мы бы проболтали с ней еще вечность, но спустя некоторое время к нам подошли Даша с Косом, затем Андрей и Коля. Кому-то из них пришла идея поискать дрова в окрестных лесах. «Я предлагаю разделиться по парам и пойти без фонариков», предложил Коля. «Парами, но с фонариками», ответила Лиза. «Сделаем из этого игру», воскликнул Коз. «Кто больше соберет, тот и выиграл». «А на что играем?» поинтересовался я. «Кто проиграет, тот будет купаться голым в реке». «Да, большинство голосов поддержали идею». «Тогда разделимся». «Я заберу себе своего следопыта», И рука Коса потрепала меня за плечо. «Тогда я с Дашей», — сказал Андрей. «Мы с Колей», — радостно промурлыкала Лиза. «Ну что?» — объявил Кос. «Берем столько, сколько сможем унести. Пакеты и рюкзаки использовать запрещено. Не теряйте своих напарников. Засекаем время. А сколько будем искать?» — спросила Даша. «Час», — ответил Кос. «Хорошо. Хором поддержали остальные». «В три часа ночи встречаемся на этом месте», — сказал Коля. «Ну что, начинаем?» — спросил я. Но Андрей с Дашей уже бежали в сторону леса, освещая себе путь фонариками. Огоньки истерично метались в их руках. «Пойдем, старина», — позвал меня Коз. «Будем исследовать». «Мы исследователи», — ответил я. И мы направились собирать дрова для того, чтобы эта ночь стала ярче. Всюду слышались голоса, мерцали фонарики а хруст сухих веток заглушал крики проснувшихся чаек. Глава восемнадцатая Коз шел впереди, освещая путь мощным фонариком. Я плелся за ним, думая о том, как прекрасно чувство собственной уместности. Когда есть родные места, родной воздух, и люди, которые стали родными. Я думал о том, что все события, приключения и ситуации со временем превратятся в легенды, что однажды мы сами станем легендами, которыми будут делиться другие, что спустя 3, 5, 15 лет мы будем оглядываться на прошлое с чувством, исполненным теплоты и трепета, что все слова забудутся И останутся лишь фотографии событий, которые происходят сейчас. Будет лес, будет ночь, будут звезды и кометы. Будут люди, случайные совпадения и смех. Сотрутся обиды и высохнут слезы. Нужно лишь подождать, жить и чувствовать. Не бояться, не бояться, не бояться. В руках я нес палку который придерживал ветки, усеянные утренней росой. В такие моменты, когда идешь по ночным тропам толь берега, по полю или лесу, всегда чувствуешь родство с нашими далекими предками-дикарями. В руках факел, а впереди бесконечность. «Давай сначала пройдемся по тем местам, где отдыхал народ», — предложил Коз. «Там могут быть дрова». «Пойдем», — согласился я. Веселая компания образовалась у нас, да, старина? Еще бы. Лиза рассказывала мне историю вашего знакомства. О, это отдельная глава моей жизни. Студенческие времена восхитительны. А с остальными ты как познакомился? Спросил я. С Андреем через Лизу. Они встречались когда-то. Хорошая была пара, кстати. Жаль, что разбежались. Его голос переполняло сожаление. Ну, значит, так было нужно зато они не перестали общаться. Это же хорошо. Да. После короткой паузы я спросил, «А с Дашей ты как познакомился?» «Мы познакомились, когда она еще в школе училась», ответил Коз. «В старших классах Даша часто ходила в библиотеку. Вот там я ее и заметил. Только читала она какую-то дрянь. Я ей другие книги советовал. Потом оказалось, что у нас много общих знакомых. Так мы с ней и пересекались иногда». «Ты же знаешь меня. Я надолго ни с кем не связываюсь. Со мной. Но сначала я тебя спасти хотел. Как это?» – удивился я. «Ты же такой потерянный ходил. Как мимо тебя можно было пройти?» Это был очень странный период моей жизни. Вот-вот, Коз резко остановился и направил луч в сторону. «Смотри!» В свете фонарика я увидел большое бревно, которое служило скамейкой возле кострища. «Мы его унесем», – удивился я. «Оставим его на обратный путь», – уверенно ответил повелитель фонарного света. «Это дерево гарантирует нам победу». «Это точно». Мы пошли дальше, осматривая окрестности. Периодически на пути попадались небольшие ветки, которые мы ломали пополам и несли в руках. Спустя некоторое время мы вышли на тропу, по обе стороны которой росли кустарники. Коск крутил фонариком, словно маленьким флажком, освещая все вокруг себя и даже небо. Внезапно слева от нас раздался хруст веток и шорох в кустах. Мы испуганно замерли, ожидая, когда что-то огромное и страшное выскочит и попытается съесть нас. «Слушай, а чисто теоретически здесь могут быть медведи?» – шепотом спросил я. «Чисто теоретически...» «Да», — ответил Коз. «Но это маловероятно. Скорее всего, это лягушки». «Лягушки?» «Да, много лягушек». В этот момент на нас посмотрели два огонька, глаза какого-то зверя. «Чух!» — крикнул Коз. И бросил у него все наши дрова. Зверь с треском скрылся в кустах. кос посветил туда, но все, что нам удалось увидеть — пушистый рыжебелый хвостик лисенка. «Мы с тобой испугались лисичку». Выдохнул я. «Мы потеряли все наши дрова. В кусты я за ними не полезу. Найдем еще. Да, давай перекурим». Солнце сонно протирало глаза и постепенно начало выглядывать из-за горизонта. Природа вокруг стала матово-бирюзовой. Было очень свежо и сыро. Когда мы поднялись на небольшой холм, нашему взору открылся вид на поле, ряды деревьев и реку которая стрелой уходила к горизонту, а потом изгибалась в сторону. Издалека то место казалось большим озером, но я знал, что там мыс, мыс одиночества и тишины. Там я часами сидел на обрыве и удивлялся своей судьбе. Там я не боялся вспоминать, там я принимал важные решения. Наверное, у каждого есть место под открытым небом, где не так страшно быть одиноким. Если бы этот момент мог стать песней, то однозначно это была бы песня группы «Ванкувер Слип Клининг». «Красиво», — тихо сказал Кос. «Лучшее, что может быть в данный момент. Ты прав, старина. Знаешь, в последнее время, когда я бываю в подобных местах, часто ловлю себя на одной мысли. Вот смотрю на этот пейзаж, на поле или лес, и говорю себе, я бы с радостью прогулялся там. Так и говорю». Ушел бы с самого утра с бутылкой воды и бутербродами, весь день шагал бы вперед, а вечером вернулся обратно без сил, но довольный. Меня тоже часто посещает подобная мысль, согласился коз, Но дело в том, что я ни разу не позволял себе этого. Я просто стоял и думал об этом, но не делал. Почему? У тебя были дела поважнее. Разве может быть что-то важнее прогулок по новым местам? Действительно, рассмеялся он. «Когда-нибудь обязательно соберись и сделай это. А сейчас пойдем-ка поищем дрова, а то скоро три». «Пойдем. Пойдем обратно, но другой дорогой. Я знаю одно место, там могут быть хорошие сухие ветки. А еще надо заскочить за тем бревном. Ого, смотри!» Коз улыбнулся и кивком показал за мою спину. «Кажется...» Это Даша с Колей. Они медленно шли в сторону лагеря, волоча за собой огромную сухую ветку. «Нормальный улов!» — крикнул им Коз. Даша растерянно замотала головой в поисках источника звука. Затем, заметив нас, помахала рукой и жестом показала, что очень устала. Коля молча тащил груз. «Пойдем, дружище!» — сказал Коз. «Пойдем!» и мы спустились с холма по тропинке, собирая по ходу ветки и палки. Спустя некоторое время у нас в руках уже собралась приличная стопка дров. Наконец мы дошли до бревна. «Думаешь, стоит?» – спросил я и посмотрел на коса. «Стоит!» – твердо буркнул он. Зажав подмышкой небольшие ветки, мы подняли бревно и поволокли его в лагерь. «Теперь я знаю, почему Коля нам ничего не ответил» ободряюще простонал я. Кос промолчал. Если бы его упреками я измерял время, которое мы потратили на то, чтобы дотащить бревно до лагеря, то получилась бы целая вечность. Кос превратился в бубнящего деда, а меня эта ситуация все больше веселила. Добравшись до лагеря, мы увидели сидящих возле своей ветки Дашу и Колю. Лиза и Андрей еще не подошли. Ого, ну вы даете! «Где вы его нашли?» – воскликнула Даша, поднимаясь на ноги. «Это была чья-то скамейка», – ответил я. «Теперь она будет гореть всю оставшуюся ночь», – сказал Коз, протирая руки. «Утро», – засмеялся Коля. «А у вас что?» – спросил я, осматривая их сухую ветку. «Вот это», – Коля махнул рукой на добычу. «И еще немного у Даши. У меня еловые ветки. Они очень вкусно пахнут, когда горят», – гордо ответила она. «Зато быстро сгорают», — вздохнул Коля. «Ну и пусть себе сгорают», — передразнила его Даша. «Вон Лиза с Андреем», — кивнул Коз. «Они шли с двумя связками березовых дров в сетке». «А это как?» — спросил Коля. «Это мы попросили у знакомых ребят», — смеясь ответила Лиза. «Они вон там отдыхают». Она махнула рукой на противоположный берег залива. «Оригинально», — буркнул Коз. «И под общий хохот нас признали победителями». Наше дерево поставили в самый центр, обложили ветками Даши и Коли, сделав пирамиду. И сверху поставили качественные дрова Андрея и Лизы. Получилось очень впечатляюще. «Ну что, поджигаем?» – спросил Андрей. «Да», – хором ответили мы. Пламя этого костра горело ярче, чем солнце. Даже после того, как спустя несколько часов Лиза и Андрей искупались голышом под общий хохот и все разошлись по палаткам, Я слышал треск костра, впервые в жизни засыпая под мелодию огня. Кажется, во сне я улыбался, потому что видел лисичку, которая послушно гуляла со мной по городу, высматривая деревья, и понимала меня без слов. Вместе с лисичкой мы шли в гости к Ли пить чай и рассказывать друг другу разные истории, слушать и слышать друг друга. Утром я выпил кофе у тлеющих угольков, поблагодарил ребят за удивительную ночь, обнял всех и обменялся номерами для того, чтобы обязательно увидеться снова. Затем сел на велосипед коса и поехал навстречу своей судьбе.